Глава 17. В городе стояла пасмурная погода, но после ливней в долине Рашмера она казалась приятной и успокаивающей. А молодая зелень на деревьях Вестминстера выглядела яркой, пылающей на темном фоне. Как славно снова позволить своим мыслям, так сказать, переодеться в домашнее платье, что обычно бывает при общении с коллегами принять участие в не разъяснении разъяснений одними намеками трепе, который составлял обсуждение профессиональных дел в главном управлении. Однако думать о предстоящем разговоре с Брюсом было вовсе неприятно. Хороший ли день сегодня у Брюса или один из тех, когда ему лучше не попадаться на глаза. Среднему начальника отдела приходилось три хороших дня на один плохой, так что счет был три к одному в пользу Гранта. С другой стороны, погода была сырой, а в такое время у Брюса всегда разыгрывался ревматизм. Брюс курил трубку. Значит, день был хороший. В другие дни он зажигал сигареты одну за другой и давил их в пепельнице через пять секунд после того, как гасил спичку. С чего бы начать, размышлял Грант. — Не мог же он просто сказать: четыре дня назад вы поручили мне расследование, и сейчас положение в основном остается таким же, как было четыре дня назад" ведь, грубо говоря, именно так и обстояло дело. Спас Гранта Брюс какое-то время он пристально разглядывал инспектора своими маленькими хитрыми глазками, а потом произнес. "Если я когда-нибудь видел написанное на лице у человека выражение: "Простите, сэр, поверьте, это не я то сейчас читаю его на вашем". И Грант расхохотался: "Да, сэр, сплошная путаница". Он выложил свои блокноты на стол и сел по другую его сторону на стул, известный в их конторе как кресло подозреваемого. "Не думаете же вы, что братец Кролик сделал это, а?" "Нет, сэр, исключается это абсурд. Несчастный случай", братец Кролик так не считает, сэр, ответил Грант, ухмыльнувшись. «Угу, ясно. У него что, не хватило ума даже попытаться выйти сухим из воды? В каком-то смысле он простодушный парень, сэр". Он не верит, что произошел несчастный случай, и так и говорит. Тот факт, что доказанный несчастный случай свидетельствовал бы в его пользу с его точки зрения, где любовь вовсе не относится. Он в полном недоумении очень обеспокоен исчезновением попутчика. Я совершенно уверен, он тут ни при чем. Есть какая-нибудь другая версия? Ну, есть кое-кто. У кого были и возможности, и мотив, и удобный случай. Так чего же мы ждем? — Весело воскликнул Брюс. Четвертая составляющая отсутствует. Доказательств нет ни малейших. А кто это? Мать невесты Вольтера Витмера, точнее Мачеха. Она растила Лизгарубис с младенчества и питает к ней фанатичные материнские чувства. Я не хочу сказать собственнические, но тем лучше для нашей Лиз. Она была необыкновенно счастлива, когда ее падчерица и ее племянник решили пожениться, потому что тогда все осталось бы в семье. Мне думается, Сира в ее глазах был мальчишкой, опрокинувшим тележку с яблоками. Это возможный мотив. У нее нет алиби на тот вечер, она легко могла добраться до места, где они разбили лаги. Она знала где это, так как парни ежевечерне звонили по телефону в Тримингс в имении Фич, докладывая о своем продвижении за день, а в среду они объяснили, где собираются устроить бивак. Но она не могла знать, что они поссорятся и будут возвращаться в реке Порожень. Как с этим? По поводу этой ссоры есть одна странность. Сирл, судя по всем отзывам, был очень уравновешенным человеком, но ссору спровоцировал именно он, во всяком случае, так утверждает Вултер, и у меня нет основания сомневаться в его словах. Сирл приставал к Уолтеру с разговорами о том, что тот недостаточно хорош для Лиз Гаруби и хвастал, что за неделю уведет ее от него. Ширл был абсолютно трезв, так что подобное поведение совершенно для него нехарактерное, вероятно, было вызвано тайной причиной. Вы полагаете, он подстроил уход Уитмера в тот вечер. Зачем? Быть может, он надеялся встретиться где-нибудь с Лизгаруби. В тот день, когда парни звонили девице, не было дома, и миссис Гаруби говорила с ним вместо нее. Предполагаю, она могла заменить пачерицу и в другом более важном случае. Лиш говорит: "Ждите меня у третьего дуба за старой мельницей", что-то вроде этого. А потом разъярённая мать ждёт его с тупой марудией в руке и спихивает тело в воду. Господи, как бы мне хотелось, чтобы вы отыскали тело. не больше, чем мне сэр. Пока нет трупа, где мы находимся? Даже при наличии трупа вы не сможете возбудить дело. Не смогу. Но не говоря о том, что всё прояснилось бы, было бы интересно знать. В каком состоянии кости черепа есть доказательства что сирл испытывал интерес к этой девице он хранил ее перчатку в ящике с воротничками брюс хмыкнул я думал такие штучки вышли из моды вместе с валентинками проговорил он перефразируя сам того не зная сержанта вильямса я показал ей перчатку и она отнеслась к этому спокойно сказала что сирл вероятно подобрал ее где-то и собирается вернуть Быстро сообразила, прокомментировал начальник отдела. Она славная девушка, возразил Гранд кротко. Маден Смит тоже была славной девушкой. А кто второй фаворит скачки подозреваемых? Никого. Все одинаковые. Люди, у которых не было причин любить Сёрла, была возможность и нет алиби. Много их, спросил Брюс, удивленный множественным числом слова люди. Кто виталиш? Который до сих пор не забыл проявленного сирлом к нему пренебрежения. Талис живет на берегу реки, у него есть лодка. Его алиби основывается на слове страстно влюбленного поклонника. Сэрш Ратов, танцовщик, который ненавидел сирла за внимание, которым тоби того удостаивал. Серж, как он сам говорит, танцевал на лужайке у самого берега поздно вечером в среду. Сайлас Уикли, известный английский романист, он живет в проулке, по которому в среду вечером прошел Сирл, прежде чем исчезнуть с глаз людских. Уикли работал в хижине в конце сада в тот вечер, так он говорит. И поставить не на кого? Думаю, нет. Может быть, самую малость на Уикли. Он того типа, что способен в любой день приступить предел, а потом провести остаток жизни спокойно печатая на машинке в Бродмуре. Тарас не станет рисковать всем, чего он добился, ради глупого убийства, вроде этого. Он слишком хитер. Что же касается Ратова, я могу представить, что он задумает убийство, но задолго до того, как он пройдет полпути в этом направлении, его осенит другая идея, и он забудет, куда собирался. Что в этой деревне живут одни слабоумные? К несчастью, эту деревню открыли. А вполне здоровы. Ладно, Мы ведь ничего не можем предпринять, пока не обнаружится труп. Если он обнаружится. Обычно со временем они всплывают. По словам местных полицейских, за последние 40 лет в Рашмор утонули 5 человек. Это если не принимать в расчет Мэр-Харбор, судоходную часть реки. Двое утонули выше Салкота, трое ниже. Троих, которые утонули ниже, нашли через день или два. Тех двое, что утонули выше деревни, вообще не нашли. «Хорошенькая перспектива для Вольтера Витмера, заметил Брюс. Да, согласился Грант и призадумался. Они не были слишком добры к нему сегодня утром. «Газеты?» Да уж. Очень благовоспитанный и объективный, но это не было приятным чтением для братца Кролика. Дурацкое положение. Никаких обвинений, значит, и защищаться невозможно. Впрочем, ему и нечем защищаться, добавил Брюс. Он помолчал немного, постукивая трубкой о зубы, как делал всегда, когда что-нибудь обдумывал. Ладно. Полагаю, в данный момент мы ничего предпринять не можем. Напишите аккуратненький отчёты и посмотрим, что скажет комиссар. Я не вижу, что еще мы могли бы сделать. Умер утонув и никаких доказательств, несчастный ли это случай или что-нибудь другое. Таков ваш вывод, не правда ли? Поскольку Грант не отвечал, Брюс посмотрел на него и резко повторил: "Не правда ли?" То ты видишь это, то нет. Что-то не неукладывающееся в общую картину. Не позволяйте вашему чутью управлять вами, Грант. Что-то фальшивое. То ты видишь это, то нет. Присказка фокусника. Трюк с отключением внимания. Можно выполнить что угодно, если отвлечь внимание. Где-то что-то фальшивое. Грант! Вопрос, прозвучавший в тоне начальника отдела, заставил Гранта очнуться. Что он должен ответить? Молча согласиться и пусть все идет, как идет? цепляться за факты, доказательства и оставаться на безопасной позиции? С удивлением, словно это был кто-то другой, Грант услышал собственный голос. Вы когда-нибудь видели, сэр, как женщину распиливают пополам? Видел, ответил Брюс и неодобрительно осторожно посмотрел на Гранта. Мне чудится в этом деле сильный привкус фокусов распиливания женщины, произнес Грант и вспомнил что ту же метафору, он употребил в разговоре с сержантом Вильямсом. Однако Брюс реагировал не так, как Вильямс. "О, господи", проскрипел он. "Надеюсь, вы не собираетесь разыгрывать перед нами Ламонта А. Грант?» Несколько лет назад Гранта послали в самую глубь, в горной Шотландии ловить одного парня, и он привез его. Привез человека, которому وشили, не вызывавший никаких сомнений участия в преступлении. Оставалось только вынести приговор". Передавая парни в руки работников Ярда, Грант сказал, что вообще-то сам он считает, они ошиблись и схватили не того, кого надо бы. Так оно и оказалось. В Ярде никогда не забывали этого случая, и всякое высказанное наугад мнение, противоречащее фактам, стали называть разыгрывать Ламонта. Неожиданное упоминание Джерри Ламонта подбодрило Гранта почувствовать, что Джерри Ламонт невиновен, имея перед собой неопровержимые улики, представлялось даже большим абсурдом, чем учуять распиливаемую женщину в том, что человек утонул. Грант. «Во всем деле есть что-то очень странное", проговорил Грант упрямо. "Что странное? Если бы я знал, я бы написал об этом в отчёте. Это не какой-то один факт, это вся картина, атмосфера, привкус. Привкус какой-то лжи. Вы не могли бы объяснить обыкновенному полицейскому трудяге, что там отдает ложью? Не обращая внимания на ядовитый тон начальника, Грант произнес. «Все ложно с самого начала. Разве вы не видите, то, что Сирл пришел на вечеринку, пришел неоткуда. Да, я знаю, что он тот, за кого себя выдает, и все прочее. Мы даже знаем, что он попал в Англию именно так, как говорит, через Париж. Ему был забронирован билет конторы American Экспресс» на площади Мадлен. Но это ничего не меняет. Весь эпизод выглядит как-то подозрительно. Неужели он предпринял столько усилий, чтобы познакомиться с Волтером Уайтом только потому, что оба они были дружны с Куни и Не спрашивайте меня. Ну и что? Откуда такая потребность познакомиться с Волтером? Быть может, он слышал его радиопередачи и не мог дождаться встречи. И ему никто не писал. Кому? Сирлу. За все время, что он жил в Салкате, он не получил ни одного письма. Может, у него аллергии на клей на конвертах? А еще я слышал, что люди оставляют свои письма лежать в банке, а потом забирают все вместе. Это совсем другое. Ни один из американских банков или агентств никогда не слышал о Сирле. И еще одна мелочь кажется мне странной, хоть ее истинное значение ничтожно. У Сирла был жестяной ящик, очень похожий на коробку для красок. Он держал в нем свои фотопринадлежности. Что-то вынуто из ящика. Предмет размером 10 на 3,5 на 4 дюйма, уложенный в нижнее отделение. В ящике есть вынимающийся лоток, как в коробке с красками, и под ним еще одно отделение. Ни одна из вещей Сирла, которая сейчас находится в его комнате, не подходит, и никто не может догадаться, что за предмет там лежал. И что странного, существует более сотни предметов, которые можно уложить на это место. Например, сэр, ну, ну, сходу я не придумаю, но их дюжины в его чемоданы можно упаковать что угодно эту вещь. Он хранил в жестяном ящике, скорее всего, только потому, что никто, кроме него, не мог вынуть ее оттуда. Похоже, это соображение заставило Брюса отнестись внимательнее к рассказу Гранта. Теперь Эта вещь исчезла. Нет оснований думать, что она может иметь большое значение для дела. Вероятно, вообще никакого. Просто все это странно. И это засело у меня в мозгу. А зачем, как вы думаете, он приехал в Тримингс? Шантаж? В голосе Брюса прозвучал наконец интерес. Не знаю, о шантаже я не думал. Не могло ли лежать в ящике то, что легко было обратить в деньги? Не письма, размера не те. Документы свёрнутые в трубочку документы не знаю возможно и так против версии шантажа говорит то что у сирла было достаточно денег у шантажистов они как правило всегда есть верно но у сирла была профессия которая его очень хорошо обеспечивала только нахал желал бы большего а он почему-то не кажется мне нахалом будьте же взрослым Грант. Посидите минуточку спокойно и подумайте о шантажистах которых вы знали Мерс подождал, пока его выстрел достигнет цели, а потом сухо произнес. "Вот так", и добавил: "Кого, вы думаете, он мог шантажировать в Тремингсе? У миссис Гаруби было что-то в прошлом?" "Возможно", проговорил Грант, рассматривая Эмму Гаруби в совершенно новом свете. "Да, думаю, вполне возможно. Хорошо. Выбор у нас не слишком широк. Не думаю, чтобы Лавина Фич когда-нибудь вела разгульную жизнь. Грант вспомнил милую, беспокойную маленькую мисс Фич с карандашами, торчащими из взлохмаченных волос и улыбнулся. Как видите, выбирать почти никого, полагаю, если вообще речь шла о шантаже, это могла быть только миссис Гаруби. Значит, ваша теория такова: Сирла убили по причине, которая не имеет никакого отношения к Лизгаруби. И поскольку Грант молчал, Брюс добавил: Вы ведь считаете, что это убийство не так ли? Нет. Нет? Я не верю, что он мертв. Ненадолго наступила тишина. Потом Брюс наклонился над столом и проговорил изо всех сил, стараясь сдерживаться. Послушайте, Грант. Чутье есть чутье. Всем известно, что вы этим сильны. Но когда вы начинаете им разбрасываться, причем швыряете огромные куски, это уже слишком. Умерьте прыть, ради бога. Вы вчера целый день тралили реку, пытаясь найти утопленника. Сегодня у вас хватает духу сидеть тут и втолковывать мне, что вы не верите, будто он вообще утонул. А что, по-вашему, он сделал? Ушел босиком? или изменив внешность уковылял, как одноногий на костылях, который вырезал в свободную минуту из дубовых ветвей? Куда, вы полагаете, он делся? На что он теперь будет жить? Частный Грант, я считаю, вам необходим отпуск. Как, скажите, как такая мысль проникла в вашу голову? Каким образом в мозгу опытного криминалиста произошел скачок от ясного вывода исчез считается утонувшим до дикой фантастической истории, которая вообще не стыкуется с этим делом? Грант молчал. Ладно, Грант. Я не разыгрываю вас. Я действительно хочу знать, как вы пришли к выводу, что человек не утонул после того, как его ботинок нашли в реке? Как он туда попал? Если бы я это знал, сэр, дело было бы решено. Может, у Сирла была с собой запасная пара ботинок? Нет, только те, что на нем». Один из которых найден в реке. Да, сэр». И вы по-прежнему считаете, что он не утонул? Да. Молчание. Я не знаю, что меня больше восхищает, Грант. ваша выдержка или ваше воображение? Грант ничего не ответил. Говорить, похоже, было нечего. Он, к несчастью, сознавал, что и так сказал слишком много. Вы можете придумать хоть какую-нибудь версию, пусть самую дикую, объясняющую вашу теорию о том, что он жив. Одну могу. Его похитили. А ботинок кинули в реку как свидетельство того, что он утонул. Брюс посмотрел на Гранта преувеличенно почтительно. Вы ошиблись в призвании, Грант. Вы очень хороший сыщик, но как автор детективных романов вы сколотили бы состояние. Я только ответил на ваш вопрос. и предложил версию, которая соответствовала бы фактам, сэр, проговорил Гранд мягко. Я не сказал, что верю в нее. — Это немного учехамирило Брюса. — Вынимаете их из шляпы, как кроликов, а? Версии любого размера, которые будут соответствовать любой картине. Покупайте смело, заходите, заходите. Брюс замолчал, долго вглядывался в непроницаемое лицо своего подчиненного, потом медленно откинулся в кресле, вздохнул и улыбнулся. "Вы, чертово каменное лицо", проговорил он и стал рыться в карманах в поисках спичек. "Знаете, чему я завидую, Грант? Вашему умению владеть собой. Я вечно вспыхиваю то по одному, то по другому поводу, и это ни мне, кому-нибудь другому не приносит пользы". Моя жена говорит, это следствие неуверенности в себе и боязни, что мне не удастся поступить по-своему. Она прослушала курсы из шести лекций по психологии в колледже Морли и теперь считает, что нет такой черточки в природе человека, который она бы не понимала. Я могу лишь сделать вывод, что вы должны быть чертовски самоуверенны, хоть и скрываете это за вашим внешне спокойным, милым нравом. Не знаю, сэр, улыбнулся Грант. Я отнюдь не чувствовал себя спокойно, когда шел сюда отчитываться. Мне нечего было сказать вам. Положение дела остается таким же, как четыре дня назад, когда вы поручили мне расследование. Значит, вы говорили себе, как поживает сегодня ревматизм старика? Можно войти или нужно ползти на четвереньках? Маленькие слоновьи глазки Брюса на секунду сверкнули. Ладно. Так. Одарим комиссара вашим аккуратным отчётом с изложением имеющихся фактов. Я ставлю мину в неведении по поводу изящных полетов вашей фантазии. Да, конечно, сэр. Я не смогу, как следует объяснить комиссару, что у меня какое-то странное ощущение в животе. Не надо. И если вы последуете моему совету, то перестанете обращать столь серьезное внимание на бурчание в вашем животе и прислушаетесь к тому, что происходит в вашей голове. Полицейские в работе обычно употребляют одну коротенькую фразу, которая гласит: в соответствии с доказательствами. Повторяйте ее шесть раз в день как молитву перед едой и после еды. И может быть, она удержит ваши ноги на земле и помешает вам воображать, что вы Фридрих Великий или еж, или еще кто-нибудь.